Глава двадцатая. Фрикадельки и мебель. Скарлет. После завтрака я заставила себя сейчас посидеть в библиотеке. Потом позвонила своему знакомцу, компьютерному Гику Люку. Послушал разговорчик, который я тебе скинула? «Играешь главную роль в детективном сериале?» – спросил он. «Ну-ка, признавайся». «Хорошо бы», – засмеялась я. «Теперь я хочу избавиться от насекомых. Можешь почистить мой телефон?» «Ну, конечно. Я работаю с одиннадцати до 6. Приноси в любой момент». Продолжая улыбаться, я вошла в свою комнату в Андерберге. В последние дни я там почти не бывала, только забегала переодеться. Когда я открыла дверь гостиной, обе Кэти оторвались от учебников. «Привет, девчонки!» Поскольку до экзаменов оставалось 72 часа, меня не удивило, что они сидят дома и занимаются. Удивило меня то, что обе молча уставились на меня. «Что случилось?» – спросила я, сбрасывая куртку. «Утром в маникюрном салоне мы видели новости», – сообщила Кэти-блондинка. «Ах, черт!» «Новости?» – переспросила я, как будто изображать дурочку имело смысл. «Там была твоя фотография», – продолжала она. «Шеннон». Тяжело вздохнув, я села на коврик напротив Кэти-блондинки. «Ну да, ладно, я сменила имя». «Ты нам врала», — сказала Кэти-блондинка. «Почему?» «Потому что мой отец...» На этом слове я споткнулась. Я еще не до конца свыклась с мыслью, что он мне не отец. «Я не он, а многие этого не понимают». Они молча таращили глаза. Он э, Утром признал себя виновным. Еще одно изменение в миропорядке, с которым нужно свыкнуться... И можно не изводить себе вопросами, что такое случилось. Раз он публично признал, что виноват, я могу не ломать голову каждый день, пытаясь понять, правда ли это. «Ты не из Майами, бич», — сказала Кэти конский хвост. «Я так и думала, ты недостаточно загорелая». Я покачала головой. «И ты не была на домашнем обучении!» — взвизгнула Кэти блондинка. Я еще раз покачала головой. «Ну, это почти правда». В школе я была отверженной и не хотела, чтобы это продолжалось в колледже. Извините, что я вам не сказала. Просто не знала, как по-другому от всего этого избавиться. Кэти Конский хвост захлопнула книжку и встала. «Это отстойно! Нельзя жить вместе с людьми и все время им врать!» Она скрылась в своей спальне. Когда дверь за ней захлопнулась, эхо отдалось у меня в груди. «Ну вот, опять началось!» С несчастным видом я смотрела на Кэти-блондинку, ожидая, что она сделает то же самое. Но вторая Кэти только склонила голову на бок, испытывающая, глядя на меня. «Представляю, как тебе паршиво, раз ты даже имя сменила. Не так легко быть боксерской грушей для всего города. Но один мальчик покончил с собой. Ему было еще хуже». «Ты это знала?» Я покачала головой. «Дичь какая!» «Ага». Она на мгновение прикусила губу и встала. «Я бы на твоем месте тоже сменила имя», — сказала она, потом накинула пальто. «Я в спортзал». «Давай», — сказала я, гадая, что теперь будет. Она взялась за ручку двери, но остановилась. «А ты останешься Скарлетт, теперь, когда все кончилось?» Я открыла рот, чтобы сказать, что это никогда не кончится, но это прозвучало бы как нытье а я в первый раз за год почувствовала, что моя жизнь повернулась в нормальное русло. «Да», — в конце концов сказала я, — «останусь Скарлетт. «Мне нравится это имя», — заявила Катя, открывая дверь. «Тебе подходит?» «Спасибо», — крикнула я ей вслед. Бриджер. «Бридж! Бридж!» В половине третьего Люси скатилась с крыльца своей начальной школы прямо мне в объятия. Что с того, что она уже большая девочка и должна поддерживать свою репутацию? Она просто повисла мне на шее. Я нес ее всю дорогу, а она изображала паукообразную обезьяну. «Ну ты чего?» — сказал я. «Я же тебе говорил, что приду». Утром перед уроками я позвонил ей и сообщил, что буду ждать ее на нашем обычном месте, у велосипедной стоянки. Она открыла рот, и мое сердце оборвалось. «Но ведь все плохо!» «Так бывает». Согласился я. Мы попали в беду, верно? Ага. А теперь все пойдет на лад, пообещал я. У нас только друзей, и они нам помогают. А мамы нет. Просто сказала она. Блин, в глазах у меня защипало. Мамы нет, повторил я. И нам от этого некоторое время будет грустно. Мы ведь еще не попрощались с ней. В смысле, типа похороны? Да, типа того. «Сделаем это на следующей неделе». Артли и Тереза уговаривали меня организовать выходные и поминальную службу, а декан предложил провести ее в одной из университетских часовен. Но я наотрис отказался. «Слишком мрачно», — объяснил я им. Люси уже перенесла постепенное одоление, а потом исчезновение матери из ее жизни. А находиться в одном помещении с останками будет для нее слишком. Поэтому я предпочтел кремацию» а когда Люси подрастет, пусть развеет прах. Я тщательно разъяснил это Хартли и его матери, при этом глаза Терезы увлажнились. «И откуда ты все это умеешь?» — сказала она. «Я даже родителей не знаю, которые могли бы решить проблемы так, как ты это делаешь». От похвалы я почувствовал себя никчемным. «Как-то само получается», — пробормотал я. Она сжала мое плечо. «А так оно и бывает, и дорогой». Так мы все и поступаем. Я надеялся, что она права, иначе я сойду с ума. Поставив Люси на тротуар, я взял ее за руку и повел по асфальтовой дорожке. Быть ее официальным опекуном, ее родителем, именно этого я и хотел больше всего. Я ни капли не жалею об этом, но я не знал, что делать с ее горем. Через пару часов я уже обнимал Эми на прощание, а Люси переминалась ноги на ногу, Ей хотелось поскорее уйти. «Звони в любое время», — сказала мне Эмми, «если понадобится посидеть с Люси или просто захочется поговорить». Едва ли я воспользуюсь ее предложением, но услышать его было приятно. «Спасибо. У тебя столько друзей, которые тебя поддерживают», — сказала Эми, «Но еще один никогда не помешает». «Вы просто чудо», — сказал я. Речь протянул мне руку. «Что бы там ни было, ты надеешься, что больше никогда нас не увидишь, верно?» «Берегитесь», — усмехнулся я. «Ты тоже берегись», — сказала Эмми. «И все вы». Люси выбежала из дома с зимним пальто под мышкой. «Сейчас же надень!» — крикнул я ей вслед. «На этом мы прощаемся», — хмыкнул Рич. Когда я сел в машину, Люси уже пристегнулась. «А правда в колледже не будут против того, что я живу в твоей комнате?» спросила она грызя ноготь теперь они знают о тебе объяснил я и это все на несколько дней скоро у нас будет своя квартира а какая она расскажи мне еще раз похоже она нервничает с чего бы я надеялся что сегодня она успокоится но события последней недели были слишком большим потрясением для такой маленькой девочки как люси нужно было привести ее в чувство ну я видел ее только мельком Признался я. Когда из жилищной службы меня отправили смотреть квартиру, дома была замотанная молодая мамаша, на шее у которой висела кенгуру с крикливым младенцем, а за юбку цеплялся малыш постарше. Поэтому у меня было всего пару минут, чтобы осмотреть помещение и попытаться сообразить, что мне потребуется из мебели. Ну, слушай, кухня находится в конце гостиной. Между ними нет стены, но их разделяет стойка. Расскажи про мою комнату. В ней белые стены. Комната была маленькой, но прежние жильцы ухитрились втиснуть туда две детские кроватки. Они съезжают, скорее всего, из-за тесноты. «А над кроватью окно», — продолжал я, цепляясь за детали. «Мы поставим тебе письменный столик, чтобы ты могла делать уроки». «Она похожа на мою прежнюю комнату», — осведомилась Люси. Я не знал, что ответить. «Она, конечно, меньше, зато на столе нет цеха по производству наркоты», — меня выручила Скарлет. «Она будет круче. Комната взрослой девочки. Думаю, мы напишем на стене твое имя или повесим табличку на дверь». Повернувшись, я увидел, что Люси кусает губу. «Это мне нравится. У Мэнди на двери висит табличка с надписью «Магглам». Вход воспрещен». «Отличная мысль», — согласилась Скарлетт. «Нужно пообедать», — сказал я, глядя на часы, «а то столовые скоро закроются». «У меня идеи получше», — сказала Скарлетт. «Какая?» «Как женщина избавляется от стресса, Прич. «Значит, она тоже заметила, что лиси вся на нервах». «Ну, не знаю, может быть, спа-процедуры». «Тепло», — сказала она. шопинг «И куда мы поедем?» «В Икею, конечно». Сначала мы поели фрикаделек, а потом выпустили Люси на свободу в отделе детской мебели. «Ух, какая розовая лампа!» – сказала она. «Еще, посмотрите!» Она ткнула рукой в какую-то прозрачную матерчатую штуку, свисавшую с потолка над изголовьем кровати. «Совсем как балдахин у Гарри Поттера!» «Мы пока ничего не покупаем», – предупредил я. «Похоже, Люси готова пустошить весь магазин. А я бы это купила». Пробормотала Скарлетт. «Круто! И всего 30 баксов!» «Рождество!» Прошепил я. «Заметана!» Шепнула она в ответ, закладывая за ухо прядь волос и улыбаясь. Она достала из сумочки блокнот и стала что-то записывать. «Что это?» «Список нужных вещей. Пока я записала письменный стол для Люси, пару ламп для чтения, кухонные причиндалы. Посмотрим в другом зале». «Это и стащит мою кредитку». «А вот и нет». Скарлетт улыбнулась. «Жена твоего тренера попросила у Хартли список, а Хартли поручил мне его составить». «Потому что особь с яйцами на это не способна?» Она закатила глаза. «Хартли выразился деликатнее». «Скарлетт, я не могу допустить, чтобы хоккейная команда обставляла мою квартиру». «Почему это? Потому что считаешь, что кроме телевизора и игровой приставки тебе ничего не надо?» «Вовсе нет». Просто не хочу, чтобы они за это платили. Она засунула блокнот в задний карман. А у тебя нет другого выхода. Взгляни на это лучше со светлой стороны. Ходить по магазинам придется, но не тебе. Я сгреб ее за талию и поцеловал. Спасибо тебе. За что? За все. Я еще раз поцеловал ее. К этому моменту моя жизнь могла лежать в руинах, все, чего я боялся в этом году произошло в действительности. А теперь дела налаживаются, несмотря на вагон проблем, авгиевы конюшни, которые я должен расчистить, плюс ураганный ветер неуверенности в будущем. Скарлетт, Хартли, Тереза, Эми и Рич, декан, тренер Энди. Просто невероятно, сколько людей меня поддерживает. Сознание того, что на них можно положиться, странным образом придавало мне сил хотя я всегда считала, что должно быть наоборот. — Эй, кончайте целоваться! — возмутилась Люси. — Это неприлично! — Скарлет хихикнула. — Пошли лучше смотреть столовые приборы. Это почти так же весело. Когда мы вернулись в Бамон, Люси давно было пора спать, но Хартли и Кори с шампанским и имбирным пивом дождались нас, чтобы отпраздновать возвращение Люси. — Спасибо! — сказала Люси, взяв у Кори стакан. «На здоровье! У меня для тебя есть кое-что еще!» Дикон просил передать. Она достала из кошелька ID-карточку Харкнеса на розовой ленточке. Сгрудившись вокруг, мы увидели на ней надпись «Люси маколя а рядом ее школьную фотографию. «Совсем как у Бриджера!» – завопила Люси, вешая ее на шею. «Это ты будешь показывать в столовой!» «А мы пойдем туда завтра?» – спросила Люси. «Ну, ясный перец!» – сказал я. Встать придется пораньше, зато там каша пяти видов и всегда дают бекон. Как же мне не хватало столовой. Она очень облегчала жизнь. Хартли с хлопком открыл бутылку шипучки и начал разливать ее в стаканчики, которые я утащил из столовой. «Может быть, Энди тоже захочет?» – спросил Хартли. «У него свидание», – сказала Скарлетт. Кори покосилась на дверь. «Уверена, что он там. Я что-то слышала». Скарлетт нахмурилась, вероятно, опасаясь, что свидание с Кэти обернулось катастрофой. Кори подняла была руку, чтобы постучать в пожарную дверь, но что-то ее остановило. Она повернулась к нам с плутовским выражением лица. «Знаете, похоже, он не хочет шампанского». Из-за пожарной двери донесся отчетливый стон. «С ними все хорошо?» – спросила Люси. «Все прекрасно», – быстро ответила Кори. «Он, э... Смотрит баскетбол. Закончил я, услышав еще один стон. И его команда проигрывает. Про себя я усмехнулся. Наглая ложь. Судя по звукам, его команда как раз выигрывает. Причем с крупным счетом. «А теперь танцы!» Объявила Скарлет, подскочив к моему компьютеру. Тронула джойстик, и комнату заполнил рэп Маклимара. Скарлетт увеличила громкость и пустилась танцевать. «Давай, Лиси, встряхнись!» «Моя подруга! Просто чудо!» Но сестра продолжала с растерянным видом стоять и на месте. В процесс включилась кори, завертела бедрами, приглашающе хлопнула по руке Хартли. Глядя на эту троицу, Люси тоже начала трясти плечами и махать руками. А потом мы все танцевали со стаканами в руках декабрьским вечером в среду. Маклимара сменил скрилекс, а его овичи. Я смотрел, как Скарлетт потряхивает своими шелковистыми волосами. Она заметила это и подмигнула. Хартли, танцуя, держал свою подругу за руку, помогая ей сохранять равновесие. Люси взобралась на кушетку у окна, чтобы было удобнее наблюдать зрелище. Это было глупо и прекрасно. Последние несколько месяцев я чувствовал себя постаревшим и сломленным. Но теперь я снова был молод. Молод. И удивительно счастлив.